Новые модели мозга Исторически с каждым новым научным открытием на свет появлялась новая модель мозга. Одной из первых таких моделей было представление о гомункулусе, человечке, который жил в мозгу и принимал все решения. Пользы от такой картинки было немного, поскольку она никак не объясняла, что происходит в мозгу гомункулуса. Может быть, в нем прятался следующий гомункулус? С появлением простых механических устройств была предложена другая модель мозга. Машина, похожая на часы, с механическими колесиками и шестеренками. Этой аналогией пользовались ученые и изобретатели, такие как Леонардо да Винчи. Он даже сконструировал механического человека. В конце XIX века, когда сила пара создавала мировые империи, родилась новая аналогия – паровая машина, в которой потоки энергии конкурируют друг с другом. Такая гидравлическая модель, считают историки, оказала влияние на картину мозга по Зигмунду Фрейду, где шла бесконечная борьба трех начал. Эго, представляющая личность и рациональное мышление, Ит, представляющее подавленное желание, и супер-эго, представляющее сознание. В этой модели, если из-за конфликта между этими тремя началами накапливается слишком большое давление, может произойти регрессия эго или общий сбой системы. Модель, конечно, остроумная, но даже сам Фрейд признавал, что для ее окончательной проработки Нужны детальные исследования мозга на уровне нейронов, на что уйдет еще лет сто. С развитием телефонии в начале 20 века появилась другая аналогия – гигантского коммутатора. Мозг был представлен в виде путаницы телефонных проводов, связанных в обширную сеть. Роль сознания играл длинный ряд телефонных барышень, перед большой коммутаторной панелью, занятых непрерывным подключением и отключением проводов. К несчастью, эта модель ничего не говорила о том, как все эти сообщения вместе образовывали мозг. С развитием техники модной стала следующая модель – компьютер. Старомодный коммутатор сменили микросхемы с сотнями миллионов транзисторов. Может быть, разум – Это всего лишь программа, работающая на человеческом мозге, как на компьютерном железе. Эта модель в какой-то мере работает до сих пор, но у нее есть ограничения. Она не в состоянии объяснить, каким образом мозг проводит расчеты, для которых потребовался бы компьютер размером с хороший мегаполис. Плюс в мозгу нет программ, нет операционной системы Windows и процессора Pentium. Хотя ПК на Pentium работает быстро, у него есть свой недостаток. Все расчеты должны проходить через процессор. В мозгу же все наоборот. Каждый нейрон срабатывает относительно медленно, но это с лихвой компенсируется тем фактом, что данные одновременно могут обрабатывать 100 миллиардов нейронов. Так что медленный параллельный процессор вполне способен превзойти очень быстрый единый процессор. Последняя по времени появления аналогия – интернет, объединяющий миллиарды компьютеров. Сознание в этой модели – системный эффект, возникающий чудесным образом из коллективных действий миллиардов нейронов. К сожалению, модель абсолютно ничего не говорит о том, как происходит такое чудо. Всю сложность мозга она проводит по ведомству теории хаоса, и дело с концом. Несомненно, в каждой из перечисленных аналогий есть зерно истины, но ни одна из них не в состоянии по-настоящему отразить сложность мозга. Однако мне кажется полезной, хотя и несовершенной, еще одна аналогия. Мозг как крупная корпорация. В этой аналогии есть гигантская бюрократия и строгая иерархия а также потоки информации между различными офисами. Но вся важная информация, в конце концов, оказывается в центре управления, у генерального директора. Именно там принимаются окончательные решения. Если сравнение мозга с крупной корпорацией имеет право на существование, оно должно объяснить некоторые интересные свойства мозга. Большая часть информации находится в подсознании. То есть генеральный директор, на свое счастье, понятия не имеет о полноводных потоках информации, непрерывно циркулирующих по бюрократическим каналам. Более того, лишь крохотная часть информации в конце концов попадает на стол высшего руководителя, которого можно сравнить с префронтальной король. Генеральный директор знакомится только с теми данными, которые достаточно важны, чтобы заслужить его внимание. В противном случае его деятельность была бы парализована лавиной лишних сведений. Вероятно, такая организация работы мозга – побочный результат эволюции, поскольку наши предки в критических условиях не могли позволить себе перегружать мозг поверхностной подсознательной информации. Мы, к счастью, Попросту не замечаем всех тех триллионов операций, которые постоянно проделывает наш мозг. Встретив лесу тигра, не обязательно думать о том, в каком состоянии в данный момент находится твой желудок, пальцы на ногах, волосы и тому подобное. Нужно только вспомнить, как бежать побыстрее. Эмоции – это быстрое решение, рождающееся самостоятельно на низком уровне. Поскольку на рациональные мысли уходит много времени, а в критической ситуации нет времени на обдумывание, низкоуровневые области мозга должны быстро оценить ситуацию и принять решение, породить эмоцию без разрешения сверху. Таким образом, эмоции, страх, гнев, ужас и тому подобное, это мгновенно появляющиеся тревожные флажки, команда, на которые отдается на низком уровне и назначение которых предупредить управляющий центр о потенциально опасной или сложной ситуации. Сознание практически не контролирует эмоции. К примеру, как бы мы ни готовились к публичному выступлению, нервное напряжение никуда не денется. Рита Картер, автор книги «Как работает мозг», Mapping the Mind, пишет, Эмоции – это вовсе не чувство, а набор физиологических механизмов выживания, появившихся в результате эволюции. Их задача направить нас прочь от опасности, к тому, что может оказаться полезным. За внимание руководителя идет постоянная борьба. Но не существует единственного гомункулуса, ЦПУ или процессора Pentium, принимающего решения вместо этого различные локальные центры в составе руководства постоянно соревнуются друг с другом за внимание директора поэтому мысли не идут гладкой непрерывной чередой всевозможные обратные связи конкурируют между собой порождая настоящую какофонию. концепция я как единой цельной сущности непрерывно принимающей все решения лишь иллюзия, порожденная под сознанием. Сами мы чувствуем, что наше сознание едино, что оно непрерывно и ровно обрабатывает информацию и полностью контролирует все наши решения. Однако сканирование мозга дает совершенно иную и объективную картину. Профессор Массачусетского технологического института МТИ Марвин Мински Один из отцов-основателей лаборатории искусственного интеллекта рассказал, что человеческий разум больше похож на общество разумов, состоящее из подмодулей, которые постоянно борются между собой. Во время беседы с психологом Гарвардского университета Стивеном Пинкером я спросил у него, как из всей этой путаницы возникает сознание. Он сказал, что сознание похоже на шторм, бушующий в голове. Подробнее об этом же он писал, что интуитивное ощущение того, что существует некое руководящее «я», которое сидит в центре управления нашего мозга, смотрит на экраны с данными от органов чувства, нажимает на кнопки, передающие команды нашим мышцам, всего лишь иллюзия. Скорее, сознание представляет собой водоворот событий, распределенных по всему мозгу. Эти события конкурируют за внимание, и когда одному из них удается перекричать все остальные, мозг задним числом рационально обосновывает результат и фабрикует впечатление о том, что все происходило под контролем единого центра. Окончательное решение принимает генеральный директор в центре управления. Почти вся бюрократия существует для того, чтобы собирать и систематизировать информацию для генерального директора, который встречается только с руководителями подразделений. Он пытается привести к общему знаменателю всю противоречивую информацию, поступающую в командный центр. Все интриги здесь заканчиваются. Генеральному директору, находящемуся в префронтальной коре, приходится принимать окончательное решение. Если у животных большинство решений принимается инстинктивно, человек принимает высокоуровневые решение после тщательного разбора и просеивания информации, поступающей от органов чувств. Информационные потоки иерархичны, поскольку и наверх в руководящий офис, и вниз к исполнителям должно проходить громадное количество информации, Эту информацию необходимо организовывать в сложные системы встроенных сетей со множеством ответвлений. Представьте себе ель, где на верхушке располагается руководящий центр, а ниже – пирамида ветвей, ведущих к множеству менее важных центров. Существует, разумеется, и разница между бюрократической системой и структурой мышления. Известно, что первое правило всякой бюрократии – состоит в том, что она расширяется и заполняет все выделенное пространство. Но пустые траты энергии – роскошь, которую мозг не может себе позволить. Мозг потребляет всего около 20 ватт мощности, как слабая лампа накаливания. Но это, вероятно, максимум того, что он может забрать, не лишая остальное тело функциональности. Если тело будет вырабатывать больше тепла, ткани не выдержат. Поэтому мозг постоянно экономит энергию и пользуется для этого всевозможными уловками. По ходу изложения вы узнаете, какие хитроумные способы изобрела эволюция для упрощения различных действий.